Глава двадцать Время пролетело спокойно. Я потратил его на тренировки и укрепление тела. Девять заклинаний было использовано в прошлой вылазке, осталось еще семь. Навряд ли Альбина полезет со своей группой на рожон, имея за спиной новичка. Ларл оставался. Я подумал, что он будет только мешаться, да и лишний свидетель мне ни к чему. «Чувствовал себя, мягко говоря, паршиво. В ближайшие дни решится моя судьба». Ларл, конечно, обиделся, но заверил, что в мое отсутствие займется поиском информации. Пока что ничего толкового нарыть не удалось. Все говорили, что Кайл пропал неожиданно. Однако родители сказали, парнишка и раньше пропадал на несколько дней, но потом возвращался». Это дало мне надежду, что он где-то шлялся. А в это время к нему в комнату пробрались шпики гноевых и выкрали преобразователь. Короче, утверждать что-то точно пока рано. Не хватает данных. Я подъехал на лошади к гостинице и, привязав ее к столбику, вошел внутрь. «Гордей, сюда!» — помахала мне Альбина. Возле нее стоял знакомый мне здоровенный Дмитрий Плесницкий и еще три парня. Один мне сразу не понравился, выглядел как пижон. Широкополая шляпа с разноцветным пером, три кольца в ухе, аккуратный слой щетины вокруг рта и дальше к вискам. Один рука в рубашке расстегнут, из коричневой жилетки торчит уголок платка, а на пояске ряд метательных приблуд вроде сюрикенов. Основное оружие – два коротких меча по бокам. В прошлом мире я владел обои руким боем. Не на уровне мастеров, но что-то умел. Минусы этого стиля в том, что ты проседал по защите. Атакующий потенциал огромен, тут не спорю. Также были претензии к чрезмерной трате выносливости. Однако это другой мир, подумал я на секундочку. И физические показатели можно подтянуть, а значит сочетаний и видов оружия гораздо больше. Взять ту же Альбину с ее двуручным молотом. В общем, эти мысли заставили меня немного пересмотреть парадигму боя. Есть над чем задуматься, но парень мне все равно не нравился. Производил впечатление этакого повесы, любящего быть в центре внимания. Собственно, он и сидел на стуле и что-то рассказывал, пока остальные стояли вокруг. — Привет, — поздоровалась Альбина. — Думала, уже не придешь. — Доброе утро. Я пожал всем руки, никак никого не выделяя. «Ну, Зая, ты знаком?» «Так, значит, с кого начнем это?» Она вывела на плечи хмурого длинноволосого парня. «Гао, наш надежный тыл и просто симпатичный волосатик». Я ожидал какую-то реакцию от него, но единственное, что он сказал, глядя на меня, «Советую не называть меня так. Эта дурочка еще ладно?» «А ты не приборзел?» Она ударила его кулаком в плечо. «Все, пошел отсюда». Альбина развернула его спиной и толкнула от себя. Твой звездный час прошел. Она ловким движением убрала черные волосы в пучок и заткнула в него зеленую заколку палочку. Серж, девушка, положила руку на плечо нескладному, угловатому парню лет 25. Я обратил внимание, что из всех его физическая форма оставляла желать лучшего. Наше прикрытие. Что она под этим имела в виду, я не мог точно сказать. Оставался тот самый дерзкий парнишка в шляпе. Когда до него дошла очередь, он встал и похлопал меня по плечу. — Ну, я сам представлюсь, Альбиночка. Не знаю, зачем тебе балласт. Я Роберт, главный среди этих неудачников. Альбина пнула его в голень, но он даже не скривился. Идиот потратил заклинание, чтобы просто понтануться перед новичком. «Ясно. Никакой он не главный. Зазвездился ты, Роб», — возмущенно сказала девушка. «Если что, лидер группы я, и не слушая его, ты не балласт. Роб, услышу еще раз, одним пинком не отделаешься». «Да, мамочка», — он приподнял в почтении шляпу. «Слушаюсь и повинуюсь», — а потом стрельнул на меня пренебрежительным взглядом. «Таким обычно смотрят на пустое место, или на человеческих питомцев, когда богатый партнер представляет свою игрушку друзьям ровне. Я окинул всех взглядом Агатаса по три легендарки нарыла. Да уж, только у Сержа их было две, и я не понимаю, почему. Они явно все из Аристу, а этот парень на вид самый изнеженный и одежда дорогая». Вместо стандартной кожаной брони или напичканной оружием жилетки На нем была легкая тоненькая рубашонка Пояс с круглой золотой бляхой И свободные штаны, чем-то напоминающие джинсу Но из другого материала Наверняка взят с рубежной твари Рукава он закатал и прятал руки в карманах На стуле позади него я увидел еще серый плащ с капюшоном Пожитки всей группы валялись в одной куче «Я свои оставил на лошади». Кто какие роли выполняет, в принципе, понятно. Альбина и ее брат Дмитрий на острие атаки. Серж и Гао совсем уж в тылах, а задающийся Роберт, как прослойка между ними. Запасной игрок. То, что у них по 7 открытых ячеек, это без сомнений. Наверняка их цель сейчас именно в покупке легендарок. Ладно, познакомились, теперь вперед. Заметно, что Альбина пытается казаться не той, кем является на самом деле. Это было видно по чуть улыбающимся лицам ее товарищей. Строит из себя бабу-капитана. Ну что ж, ее право. Я здесь совсем для других целей. Но насчет балласта сделал себе поправочку — начистить рожу ковбою. Когда надо, я умею обуздать свои порывы. Но если на цель это не влияет, отрываюсь по полной. «Если сейчас покажу характер, то не смогу получить информацию про Роберта и остальных. Но мне кажется, мы еще не закончили», — сказал я, когда все уже похватали свои тюки с походным барахлом и двинулись к выходу. Все пятеро оглянулись. Я смотрел на Роберта и улыбился. «В смысле, Гордей?» — спросила Альбина. Я подошел к магу, держащему в обеих руках пожитки, и аккуратно поправил ему шляпу. «Черт, извини, перо нечаянно сломалось. Задел случайно, без обид. Простите, но я так не могу». «Ты что наделал?» Роб положил сумки и быстро поднял свое разноцветное перышко. «Ты в курсе, сколько оно стоит?» Рыкнул он на меня. Я пожал плечами и состроил рожу, мол, не знаю. Тот толкнул меня. Я посмотрел на него и оскалился. «Что, ощипали тебя, дружище?» Он угрожающе сжал кулаки и по глазам мелькнул взгляд Агатаса, а потом вдруг рассмеялся. Закончив представление, он вытер веки от проступивших слез. «Уф, насмешил, конечно! Где ты его достала?» — весело спросил он Альбину. «Одна золотая тату. Дай угадаю. Атрибут огня?» По моей реакции он понял, что прав. «Ты серьезно?» Он снова повернулся к Плесницкой. «Так, стой!» «Надеюсь, хотя бы семь ячеек?» «Четыре!» Я не стал ему врать. Да и группа должна знать потенциал всех участников. Ребята начали переглядываться. «Ну, понятно!» — махнул рукой Роб. «Заработали, мать его!» Он поднял шляпу и провел ладошкой по коротким русым волосам. «Альбин, мы не на экскурсии ходим. Ты подняла нас всех, чтобы показать парнишке передний край?» «Заткнись, Роберт, он нормальный, поможет нам. Вечно ты все перевираешь. Надоело уже. Как можно быть таким, таким, каким?» «Злобным, ехидным куском говна!» — выкрикнула она. На все это представление уже посматривали работники гостиницы и некоторые постояльцы, спустившиеся в холл. «Ну вот так ты похожа больше на себя, а то королева вся из себя, серж наши прикрытия!» — передразнил он ее. — Да какое он нахер прикрытие? Большей частью стоит без дела, а мне все разгребай. — Я же ничего ему не сделал. Зачем он нас ругает? Я так старался, я... Может, мы совершили ошибку? — Нет, я все же проверил, — забормотал себе под нос серж, потирая ладонью подбородок. — Да заткнись ты, — сказал ему Роберт, но парня словно завели, и он продолжал нести всякую несумятицу. Никто не обращал на него внимания. «Ну, спасибо, Роб. Теперь все встало на свои места. Не успели выйти, а уже посрались. Ты же знаешь, я ненавижу, когда врут. Ты пыталась нас обмануть, а потом и его». Правда, Роб ткнул в меня пальцем. Дмитрий стоял, молчал, видимо, давно привык к подобным сценам. Длинноволосый Гао вздохнул и достал красную склянку из рюкзака и присосался к ней. Я хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. Громкий звук заставил их обернуться. «Господа, предлагаю вот что». «Пока они снова не начали сраться», — сказал я. «Один тренировочный бой с Робертом. Без магии», — уточнил я. «Просто, чтобы не было потом вопросов». Раздалась громкая и протяжная рыгня Гао, длиной секунд в десять. Все терпеливо ждали, пока она кончится, а затем Альбина отвесила ему подзатыльник. «Ну так что, идет?» «Кстати, среди них взрослым можно было считать только Дмитрия Плесницкого, остальные типичные инфантильные переростки». «Смешной ты!» — Роберт облизнул губы. «Тогда сделаем так. Проигрываешь и валишь отсюда. Ну, а если проиграешь ты, тогда прощаешь мне сломанное перо. Видишь, в любом случае ты ничем не рискуешь». Парень кивнул, и мы вышли на задний двор гостиницы, где была озелененная площадка для пикников или игр на свежем воздухе. По пути я быстро обмозговал, что поступил правильно. Лучше пусть конфликт вскроется сразу. Мне не нужно, чтобы этот малый следил за каждым моим движением. Доверие группы надо заслужить, а без него выполнить задание Вальдемара будет нереально. Пусть думает, что на меня можно положиться». Так проще будет найти удачный момент, чтобы Дмитрий откуда-то принес нам тренировочные мячи. Мне один, Роберту два, но чуть покороче. Тело Арвина не имело моих старых навыков обоеручного боя. Поэтому понтоваться я не стал и повертел в руке муляж мяча, оценивая вес. Роберт прыснул. До конца пыжишься? Видимо, хотел меня задеть дешевым подколом. Однако вмешался брат Альбины. «Я бы, на твоем месте, Роб, не радовался раньше времени». Парень поджал губы от замечания. Видимо, Плесницкого он уважал и прислушивался к его мнению. «Мне лестно, конечно, что тот меня высоко ценил, но этим действием он усложнил мне задачу. Было бы проще и быстрее разделаться с магом, когда тот не ожидает подвоха. Сейчас же он стал внимательней. Ничего, и такого научим не открывать варежку в мою сторону». Он мне сразу не понравился. И, кажется, я понял, почему. Обычно роль эдакого задиры отыгрывал я. Мы немного похожи в этом плане. Но одевался он. Отвратно. Мы встали друг против друга метрах в трех. Роберт поворочил головой, разминая мышцы шеи, попрыгал, потряс яйцами и кивнул. Я просто встал в боевую стойку и ждал сигнала брата Плесницкой. Он выступил в роли судьи и секунданта. «Начали!» — пробасил он, как медведь. Я стоял на месте, ожидая и прицениваясь к робу. Парень тут же сорвался и быстро сократил дистанцию. Бестоту на гибкость и выносливость мое КПД стремилось к нулю, но почти за пару месяцев я стал лучше, чем был. Удар меча с левой руки я блокировал, держа одноручника к катану. «Селёнок не то чтобы много». Потом за счет преимущества в количестве рук подмял этот меч круговым движением и встретил мощный удар правой руки. По его силе я понял, что он правша. Мой блок шел снизу вверх, и пока его левая не пошла на новый замах, я сделал глубокий шаг вперед, выталкивая его меч вверх, и в попытке зайти ему за спину, коснулся в первый раз плеча. «Один ноль!» — пробасил Дмитрий. Вся эта ситуация произошла настолько быстро, что чудак тут же отскочил назад и в возмущении развел мечами. «Какой один ноль? Он даже не коснулся меня!» Я перешел в атаку, пока ковбой был растерян. Дрались до трех касаний. Обрушил на него шквал ударов, заставив использовать для обороны два меча и не давая ему шансов поднырнуть или как-то приблизиться на расстояние касания. «Мое преимущество сейчас в длине оружия, в том, что держу двумя руками, в мозгах, и, в конце концов, я бывший фехтовальщик седьмого разряда, высшего в Российской империи. Так что, сосунок, я тебе покажу сейчас стиль оскорбленной кобры». «Два ноль!» Малой, кажется, понял скоропалительность собственных выводов и не вытерпел в обороне. На то и был расчет. Голова горячая, оценить грамотно ситуацию не может». А я ведь физически слабее его на данный момент. Тут бы сидеть в обороне и потом взять готовенького, уставшего, вспотевшего со сбитым дыханием. Но нет, на амбразуры наше все. С воинственным пыхтением Роб сделал самую страшную глупость, провел серию ударов и зачем-то повернулся ко мне спиной. Хотел красивую в круговую атаку, но так делать не надо. Потому что сразу получишь пенделя, чем я и воспользовался. Орел полетел вниз головой, в панике размахивая руками, а я быстренько нанес ему третий удар в спину, пока он падал. Это со своими татушками ты можешь выделываться, финтеля крутить, будучи ускоренным и защищенным резиновой кожей. В схватке без магии любая ошибка фатальна, и, кажется, я понял, почему уровень местных фехтовальщиков так слаб. «Да все просто. Они привыкли, что у них есть второй, третий и даже четвертый шанс на ошибку. Эге, друзья, в моем мире мечи — это вам не игрушки. Один раз попал — и сиди, собирай кишочки». «Ну что, закончили?» Я подошел и подал ему руку. Тот надулся и сам встал. «Ей-богу, дети, ну ничего, еще привыкнет ко мне. Я не держал ни на кого зла. Зачем?» «Это мешает воину. Я злюсь только на тех, кто мне не безразличен». «В остальном, это не настоящая эмоция. Скорее, желание защитить свой статус или уязвленное самолюбие». «Другая грань – ярость. Но тут примешано слишком много личного. Нужно постараться, чтобы я впал в это состояние. Отнять что-то действительно мне дорогое». «Идем». И так много времени потеряли. «Нарушила тишину Альбина». И в этот раз мы без лишнего кипиша вышли из гостиницы, нагрузили лошадей и двинулись к ближайшему порталу. Когда мы вышли оттуда, город-крепость показался мне в разы больше, чем на втором круге обороны. Да и стены тут были метров двадцать. Я даже удивился такой высоте, но потом вспомнил, что тут без всякой строительной техники несколько мужиков могут тащить тонну камня на своих двух. В городе кипела жизнь, везде мелькали одни мужчины. И все, само собой, вооруженные. Ни детей, ни старух, даже среди торговцев. Видимо, держать в таком опасном месте семью не имело никакого смысла, ведь есть порталы. В связи с этим почти все постройки были аскетичные. Простые коробки одного, реже двух этажей, наспех возведенные. Здесь явно не хватало чутких женских рук. Мимо прошел мужик, с четырехколесной тачкой и заостренной палкой-гарпуном. Он поднимал мусор, а то, что нельзя проткнуть, подковыривал импровизированным сачком. Нагибаться, судя по всему, он не любил. Мусора действительно было много. Ну а что? Это же не дом, а так, крепость для обороны. Пускать корни никто не собирался, поэтому и следить за порядком в падлу. Каждый день тут жизнями рисковали, некогда заморачиваться мелочами, скидывались на мусорщика всем скопом, и на том спасибо. «Такой он передний край, мужицкий, суровый, свинский», поморщился я, совершенно не согласный с подобными оправданиями, но ничего не сказал. «В чужой монастырь, как говорится, где научился мечом махать?» спросил Дмитрий, чуть отстав от остальных и первым нарушил затянувшееся неловкое молчание. Все чувствовали, что Роберт обосрался». Но и меня поддержать пока не могли. Все-таки он свой, а я чужак. В целом, неплохие ребята. Я уж было подумал, они чокнутые тут все. Видимо, это такая рабочая обстановка. Только вот я не проглотил попрекания балластом. Везде понемножку. Отец мной не занимался. Соврал я, чтобы наладить контакт. Но за учителей платил. Ясно. Тяжело вздохнув, сказал Дмитрий. «А ты какой по счету, брат?» – спросил я его. «У Плесницких их вроде пятеро». «Младший», – пробасил воин. «Тяжело, наверное, с этой». Я кивнул на Альбину, которая ехала, чуть повернув любопытное ухо в нашу сторону. «Я привык». В этом привык слышалась вся боль мужика, таскающегося с большими сумками за своей вертихвосткой. Он ни разу не жаловался. «Зай, ну ты чего?» «Да какой он тебе зай!» — засмеявшись, сказал я. «В него пара медведей влезет!» Дмитрий хмыкнул, чуть улыбнувшись. «Так, руки прочь от него!» — замахала она кулаком, повернувшись на лошади к нам. «Мы бы так и продолжали наращивать градус подколов, если бы не поднявшийся гул, заложивший уши!» Земля под ногами затряслась, а лошадь подо мной встала на дыбы, чуть не закончив мою карьеру лидера клана. Я справился и как можно быстрее, спешившись, держал животину за уздечку, пытаясь успокоить. Очень похоже на легкое землетрясение, и расходилось оно волнами от самого центра города. Сначала я не придал значения двухэтажному зданию с гигантским шаром на крыше. Думал понт местного лорда, но теперь ясно видел, что это не помещение для жилья, а некий артефакт. Он излучал яркий желтый свет и пульсировал волнами. Я увидел, что жители без особой паники закрывали свои дома, свешивали на окна заслонки. Они многочисленные торгаши опускали прилавки на металлических складных ножках вниз и закрывали сверху деревянной крышкой. Очень похожи на гробы, только на колесиках. Они отодвигали их к стенам домов и заходили внутрь. «Что случилось?» — спросил я у Альбины. Вся компания ускорила шаг и спешила к ближайшей конюшне. Там я увидел единственного мальчишку за все время, лет 16. Он без лишних разъяснений схватил за поводья лошадь аристократки и повел в стойло, а следом и наших красавчиков. «Идем на стены!» — скомандовала она, а потом, уже повернувшись ко мне, «посмотришь на волну выродков».